Глава девятая. Я вышел из игры, снял шлем и просто полежал какое-то время на кровати, собираясь с мыслями. Итак, два дня мне лучше не заходить в игру. И в это время я могу съездить в гипермаркет, закупиться продуктами на месяц, как раз холодильник забью. Ну и заодно могу оккупировать спортзал. В общем, решено. Буду проводить это время с пользой. В первый день съездил в Ашон, а вечером забурился в качалку. Во второй день повалялся в кровати, посмотрел кинцо, крайне полезно проводил время, ага. Но под вечер опять пошел тягать железо. Вернулся домой, как ни странно, отдохнувшим. Не в физическом плане мышцы были как ватные, а в психологическом, что ли. Не зря говорят, что смена деятельности заменяет отдых. Я готов. И с новыми силами завтра ворвусь в игру. Мою внутреннюю пафосную речь прервал звонок телефона. На экране высветился абонент. Мама. Алло? Привет, Саш. Не забудь завтра подъехать на дачу на день рождения отца. Мы собираемся с самым малым составом. Кроме нас будет только Виктор Иванович со своей семьей. Явка обязательно, как и договаривались в прошлый раз. Более широким официальным составом отпразднуем уже на следующих выходных в ресторане. Вот там уже явка не такая строгая. Да, да, конечно, помню. Завтра буду. Хорошо, до встречи тогда. Целую. Целую. До встречи. Да. Паршивый из меня сын. Умудрился заиграться и забыть про день рождения отца. И да, придется откладывать мое триумфальное возвращение в инферно еще на один день. И все бы ничего, и даже отлично, если бы не Виктор Иванович. Вернее, даже не сам он, а тема моего увольнения, которую они с моим отцом поднимут с вероятностью, стремящейся к бесконечности. Так что ехал я на следующий день на дачу без особого восторга. Ведь мне придется двум престарелым... консерваторам объяснять, на что я променял работу с большим потенциалом. И я сильно сомневаюсь, что хоть какие-то мои доводы их в чем-то убедят. Единственный довод, который они воспринимают, это сколько я за это время заработал. А с этим есть проблемы, по понятным причинам. Канал на Ютубе еще недостаточно раскручен, чтобы рекламодатели выстроились в ряд с деньгами за встраиваемую рекламу. Иван, конечно, говорит, что канал с таким уникальным контентом ждет неминуемый успех, и это вроде как логично, но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А продажа шмота через аукцион невозможно по причине моего томления в инферно. Под такие, в основном, невеселые мысли я и доехал на своем стареньком Ниссане до дачи. Встретил меня отец, дождался, пока я припаркую машину, и мы обнялись а после я достал бутылку пятнадцатилетнего коньяка, его любимого, который я как раз купил по дороге в качестве подарка. — Ты как раз вовремя. Отец опередил меня, а ведь я поздравить хотел. — Пока женщины занимаются столом, пойдем посидим с Витей, выпьем помаленьку. Отец выглядел довольным, засовывая мой подарок под мышку. — Ох, нет, как же я не вовремя-то. Предстоящий разговор навевал тоску. «Так значит, говоришь, что уволился, чтобы что-то там сделать в какой-то там игре?» Ну вот, как я и опасался, отец, наверное, посчитал мой рассказ блажью. Ну, этого я и ожидал. Непробиваемый человек может без бронежилета под пули вставать. «Не какой-то там, а в легенде. Неожиданно вступился за меня Виктор Иванович. Это очень перспективная игра, между прочим, и в ней действительно люди вполне умудряются заработать». «Не то, что я. Я пока умудряюсь там тратить». Мой отец с удивлением обернулся на своего друга и выгнул дугой бровь. «Ты играешь в игры?» «Нет, я играю только в легенду. Это больше, чем игра. Пару часов вечером после работы обязательно заглядываю. Да, да, и не делай такие удивленные глаза. Знают, что ты с неодобрением относишься к играм, потому и не распространялся. Ну теперь тоже что?» Виктор Иванович тяжело вздохнул. «Потом тебе покажу этот новый мир, может, он растопит и твое сердце. А сейчас я узнаю, как там твой сын устроился, раз увольняться надумал». Мой бывший работодатель кивнул на меня и пристально посмотрел в мои глаза. «Какой у тебя уровень?» «Дай-ка припомню, эту сходу так и не назову. Уровень это, конечно, хорошо, но мои плюшки позволяли мне не особо пристально следить за ростом своего уровня». Вроде шестидесятый... Сотый. Зачем-то соврал я. Теперь уже Виктор Иванович выгнул удивлённо бровь. Не двухсотый. Потом сделал понимающее лицо и, пробормотав "Не боевой класс... Сколько уже играешь в легенду? Пару месяцев. Понимающее лицо снова обернулось непониманием. А как ты тогда там зарабатывать собрался? Не в топах по уровням, скорее, сильно ниже среднего... Ни один не боевой класс прокачать за два месяца просто невозможно. В ответ я пожал плечами. Есть и другие методы прокачки и заработка. Виктор Иванович побарабанил пальцами по ручке кресла и посмотрел на меня как на совсем уж ущербного. Но я его опередил. Так, Виктор Иванович, я когда-нибудь заставлял думать о себе как об умственно отсталом? Дождавшись отрицательного движения головой, продолжил. Ну так... Если я так делаю и говорю, значит, в этом есть свой резон. Давайте так, я у вас получал 50 тысяч, так? Ну? Так вот, через три месяца я продемонстрирую прибыль в 300 тысяч. В итоге эта сумма будет в два раза выше той, что я получал у вас. По сотне в месяц. Я поднял палец, не давая Виктору Ивановичу что-то сказать. Я понимаю, что и так бы на вашей работе со временем стал получать гораздо больше. Но я говорю о минимуме. Поверьте, потенциал очень хорош. поэтому я и сосредоточил на этом свои силы. И если у меня не выйдет достичь тех высот, на которые я рассчитываю, или исчерпаю этот потенциал до дна, я тут же приду к вам с просьбой о работе. Тем более, что строительный бизнес — вещь тоже интересная. Ну что, согласны? Может, пари? Друг моего отца усмехнулся и с размаху пожал мою протянутую руку. «Идет!» Отец же скорчил гримасу. «Не нравится мне это все. Виктор Иванович помнился. «А на что пари?» «Да на что хотите». «Поймал на слове», — указал он на меня пальцем. «Озвучу потом, когда закончится пари». Я лишь пожал плечами. Посидели мы в этот день все таки душевно, и больше тему моей работы не поднимали. Мамина стрепня, как всегда, была на высоте, А под вечер, когда все набрали нужный градус душевности, взрослое поколение затянуло застольные песни. Я даже не пытался подпевать «Куда мне с моим голосом?», но зато вдоволь наслушался, как поет мама. Голос у нее волшебный. Так что на следующее утро я вернулся домой в приподнятом настроении, даже несмотря на не самый простой вчерашний разговор. Спрятал в холодильнике гостинцы, которые в ультимативной форме мне всучила мама, Какие-то овощи, остатки шашлыка и два небольших тазика салата. Сходил в душ и, умастившись на кровати, наконец залез в игру.